И эти офицеры думали, что, пользуясь покровительством русской императрицы, они могут и в чужих землях делать все, что захотят. В такой многочисленной нации, какова иллирийская, не может быть недостатка в раздорах и легко понять, что нельзя всех удовольствовать, ибо чем с одной стороны производится удовольствие, тем самым с другой стороны возбуждается злоба. Если б некоторым иностранным министрам или офицерам позволено было эту злобу питать, тех, кто ее питает, в ней укреплять и куда-нибудь в другое место их переманивать, следовательно, склонять к нарушению подданнической верности прежней природной государыне, то каким образом внутренняя тишина государств и узел человеческого общества могут быть сохранены? Но трое эмиссаров Хорвата не удовольствовались одною такую подготовкой. Они осмелились утруждать императора и императрицу, чтобы им эта подготовка была позволена. Но долготерпение имеет конец. Недовольный или плохой сын правителя, убегающий от отеческой власти, подданный, не повинующийся указам своего государя, начальник, притесняющий подчиненных, и другие, когда дела происходили не по их желанию, считали возможным избежать неприятностей одним объявлением, что уедут в Россию. Можно было бы показать множество примеров этому. Зло можно было остановить только средствами, употребленными правительством императрицы-королевы. Но императрица должно было показаться очень странным, что, поверив ложным показаниям этих людей, граф Бестужев-Рюмин вступился за них так ревностно и жестоко. Императрица-королева иллирийскую нацию при ее привилегиях рачительнейше содержать будет. Только эти самые привилегии обязывают и их, райцев, к оказыванию верноподданнических услуг. Каждому государю было бы чувствительно, если б некоторые из его подданных обращались к другому государю или его послу. Здесь райцы признаются, хотя не за рабов, однако за подданных, которые обязаны ее величеству верностью, послушанием и службою. Императрица-королева вскоре по вступлению в свое тягостное правление усмотрела, сколько вреда нанесено безопасности ее областям тем, что многие жители их вступали в чужестранные гражданские и военные службы. Поэтому много лет тому назад она издала на этот счет генеральное запрещение всем своим подданным, без различия исповедуемой ими религии. Неописанно вредные следствия произошли бы, если прайцы захотели быть исключенными из такого запрещения. В таком случае и другие государи, как, например, король прусский, прислали бы суда целую толпу эмиссаров для вербования в свою службу своих протестантских единоверцев. Так как Чорба был уличен в подговоре подданных императрицы королевы что барону Претлоку поручено было домогаться в Петербурге, чтобы впредь русские подданные, уличенные в подобном деле, подвергались бы такому же наказанию, какому подвергнут был бы австрийский подданный, если бы дерзнул склонить хотя одного русского подданного к покинутью своего отечества. Также исходатайствовать — чтобы запрещено было всем находящимся в свете русского посла или министра поступать в противность естественным и народным правам. Кейзерлинг повторял, что может только хвалить поведение Венского двора в сербском деле. Сама Мария Терезия высказала ему желание вечного сохранения союза с Россией в таких искренних и естественных выражениях, что едва ли может быть какое-нибудь сомнение относительно соответствия ее слов чувствам. Поэтому и Кейзерлинг считал своею обязанностью отвращать все то, что могло бы иметь вредное влияние на счастливый союз, который так соответствует натуральным интересам России. Относительно сербского дела Кейзерлинг внушал своему двору, что по сравнению жалоб сербских офицеров с ответами австрийского правительства, оказывается, что если, с одной стороны, австрийское правительство могло бы поступить лучше и приличнее, то, с другой стороны, и сами офицеры подали повод к таким с ними поступкам, которых при большой осторожности могли бы избежать, притом многие показания их неверны. 8 октября Кейзерлинг доносил, что, по последним известиям из Венгрии, задержанные офицеры готовы к выезду в Россию со всеми своими людьми, что надобно считать за совершенное окончание этого неприятного дела. Между тем, 6 октября в Петербурге барон претлык имел окончательное объяснение с канцлером по поводу сербского дела, причем Бестужев, Очень ловко воспользовался непоследовательностью Венского двора, который сначала позволил сербам выселяться в Россию, а потом вдруг принял строгие против этого меры и стал толковать о том, что сербы его подданные и не могут оставлять службу своей природной государыне. Претлок начал разговор словами, что австрийское правительство... должно было опровергнуть принятое в России мнение, будто сербы народ вольный и могут переселяться куда хотят. Канцлер отвечал, что такого мнения в России никогда не имели, хотя к принятию его и могли способствовать полученные из Вены известия, что даются паспорты к выезду всем, кто только их не потребует. Вот почему так неприятно поразило другое известие, что вдруг... последовало запрещение сербам выезжать в Россию. Это известие поразило тем более, что в то же время получено было другое известие, будто многие сербы, не имея возможности уходить в Россию, бегут в Турцию. Здесь думали, что для венского двора выгоднее, чтобы эти люди уходили в Россию, а не в Турцию. И что по тесному и естественному союзу между двумя дворами Почти все равно, здесь ли количество легких войск несколько увеличится этими выходцами, или останутся они в австрийских владениях. Посол признался, что действительно даны были паспорты, только поименно, а не вообще, и то преимущественно потому, что хотели сжить с рук беспокойных людей. Частые венгерские бунты научили осторожность. Но претлок уверял, что ни один серб не вышел из австрийских владений в Турцию. Напротив, множество народа желает перейти к ним из турецкого подданства, только они их не принимают, как желая избежать всяких расприспортую, так и не очень полагаясь на постоянство этих выходцев.